Только щелкнула крахмальная крылышка, соскочившая с запонки, поднял на воздух и, как обезьянку, выбросил его из комнаты. Захлопнулась с двери. Фокусник, бродивший по коридору, успел заметить белый блеск сильной руки и черную фигурку, поджавшую лапки на лету. Фред больно стукнулся и теперь лежал неподвижно. Сознание он не потерял.